«А, ну да, Бунгало», — отозвался старший, словно вернулся из мира грез. «Они, судя по всему, вообще забыли о существовании Бунгало». «Мне пора уезжать», — продолжил я, — «ничего не поделаешь?» «Да, вам пора уезжать», — отозвался старший, — «ничего не поделаешь». «Вы, наверное, проводите тут отпуск», — вмешался молодой, — «не повезло вам?» Мы все втроем, согласно покивали, радуясь столь единодушной оценке ситуации. «Я сейчас вернусь», — немного странно заявил я, чтобы закончить разговор. Стоя на пороге, я обернулся. Они уже снова погрузились в изучение ружей и карабинов. В коровнике меня встретило протяжное мычание, тревожное и жалобное. «Ну, понятно», — подумал я, — «они недойны» и не кормлены с самого утра. Наверное, их и вчера вечером надо было покормить. Я ничего не знал о режиме питания коров. Я вернулся в замок и подошел к жандармам, замершим перед стойкой с оружием. Они, казалось, так и не очнулись от своих тягостных раздумий, скорее всего, баллистического и технического характера. Прикидывая возможность, что если все местные фермеры так прекрасно вооружены... Им придется несладко в случае серьезных беспорядков. Я проинформировал их о состоянии коров. А, ну да, коровы. Скорбно проговорил старший. Что же делать с коровами? Мне откуда знать? Может, покормить их? Или позвать кого-то, кто умеет это делать? Это их проблема. Я-то тут причем. Ну все, я поехал. Продолжал я. «Да, конечно, поезжайте», — поддакнул младший, как будто это само собой разумелось, как будто он даже обрадовался моему отъезду. «Ну, так я и думал, зачем им лишняя проблема», — казалось, — говорил мне жандарм. «У них наверняка голова шла кругом от масштаба событий, и, кроме того, они понимали...» Как въедливо будет полицейское начальство изучать их рапорт об аристократе, павшем в борьбе за дело крестьянства, как его уже назвали в некоторых газетах. Так что я направился к своему «Мерседесу», не обменявшись с ними больше ни единым словом. У меня уже не осталось сил на поиски в интернете нового пристанища, особенно под аккомпанемент жалобного мычания. У меня вообще ни на что не осталось сил». Я проехал несколько километров наугад, почти в полной отключке, бросив остатки своих перцептивных способностей на поиск отеля. Первой мне попалась гостиница на заливе. Я даже не обратил внимания на название деревни. Хозяин позже сообщил, что мы находимся в реневиль сюр мер Два дня я провалялся в прострации у себя в номере, аккуратно принимая... Капторикс, но мне так и не удалось встать, умыться и даже разобрать чемодан. Думать о будущем я был не в состоянии, впрочем, о прошлом тоже, да и о настоящем не особенно, но главную проблему составляло ближайшее будущее. Чтобы хозяин гостиницы не встревожился, я сказал, что, будучи другом одного из фермеров, убитых на демонстрации, я стал очевидцем этих событий. Его довольно любезное лицо мгновенно омрачилось. Очевидно, как и все местные жители, он принял сторону фермеров. «Я считаю, они правильно поступили», — решительно заявил он. «Сколько можно терпеть? Есть неприемлемые вещи, на которые рано или поздно надо реагировать». Я был совершенно не склонен ему возражать, тем более что в глубине души с ним согласился. К вечеру следующего дня я все-таки встал, чтобы что-нибудь съесть. На выезде из деревни я обнаружил маленький ресторанчик у «Маривон». Слух о нашей дружбе с Мие Даркуром уже явно разошелся по округе, так что хозяйка приняла меня уважительно и благосклонно, несколько раз обеспокоенно справившись, не надо ли мне еще чего-нибудь, не беспокоят ли меня сквозняки и так далее». Народу тут было немного. В основном местные крестьяне, пившие белое вино у барной стойки. Еду заказал только я. Время от времени они тихо переговаривались. Я несколько раз разобрал слово «спецназ», произнесенное гневным тоном. Вокруг меня в этом кафе царила странная, какая-то дореволюционная атмосфера. Словно 1789 год, лишь слегка задел его. Мне показалось, что вот-вот какой-нибудь крестьянин назовет Эмерика «наш господин». На следующий день я отправился в Кутанс. Утопавшие в таком тумане, что шпили собора, надо сказать, весьма элегантного, еле угадывались. Город в целом оказался мирным, зеленым и красивым. Я купил в киоске фигаро и раскрыл его. Все в таверне «Дю Парви», В большом ресторане прямо на Соборной площади, который оказался к тому же и отелем, обставленным в стиле начала века, с деревянными креслами, обитыми кожей, и светильниками ар-нуво. Я пытался найти аналитический обзор событий, или, по крайней мере, официальную позицию республиканцев. Примечание. Республиканцы, французская Правоцентристская партия. Существует с 2015 года. Конец примечания. Но ничего такого так и не обнаружил. Зато подробная статья была посвящена Эмерику, похороны которого состоялись накануне. Отпевали его в соборе Байо в присутствии многочисленной толпы скорбящих, уточняла газета.